Ушли. Эйвиль чуть пошевелилась. Сохранять абсолютную неподвижность вблизи эдакой пляски сил не могла даже она. Появление старого хрофта, конечно, раньше бы ее встревожило. Древний бог терпеть не мог вампиров. Не старался даже казаться терпимым. И в присутствии ее Эйвиль никогда не появлялся возле Хедина и Ракота. Но сейчас беспокоиться не о чем. Сила, вставшая против новых богов и их подручных, такова, что победить ее невозможно, потому что она не принимает боя по правилам познавшего тьму или его брата. И сейчас им не поможет даже отец дружин. Пусть, пусть уводит свои полки, тем легче будет ей эвиль основать собственную державу. Она соберет всех вампиров, вне зависимости от происхождения. Она примет даже вампиров у и крови, хотя положение они займут самое низкое. Лишь немногим выше кровяного скота. Людей, коих подданные Эйвиль станут разводить, словно сами люди коров. Незачем придумывать что-то новое, если имеется проверенное веками. Весьма разумное рассуждение, дорогая Эвиль? Вы... Вздрогнула упырица. «Я все сделала». «Верно, Эйвиль, нет нужды бояться. Ты все сделала, как подобает, и даже лучше. Хеден и Ракот здесь, в пределах Эвиала, и с ними шестеро тех, кого принято называть молодыми богами. Ямерт и его сородичи. Великолепная добыча, Эйвиль». «Но я ничего не сделала, чтобы Ямерт...» «Неважно, Эйвиль». И привела сюда Хедина с Ракотом. Молодые боги, оказывается, следовали за ними по пятам. Все, как мы и рассчитывали. Осталось последнее. Требуется лишь немного подождать. Позволено ли мне будет узнать, чего? Не удержалась вампирша. Позволено, верная Эвиль. Спаситель выдернет последнюю подпорку, еще удерживающую небо над головами наших врагов. А если не выдернет? Если что-то пойдет не так, холодный голос, отчетливо произносивший слова внутри сознания Эйвиль, словно бы усмехнулся. Если, конечно, говорившее с вампиршей существо вообще способно усмехаться. Если не выдернет, то, дорогая Эйвиль, сработают иные механизмы. «Твой бывший хозяин, познавший тьму, считался мастером многоходовых комбинаций с массой запасных вариантов. Почему же ты считаешь нас глупее его?» «Я не считаю», — с горячностью возразила она. «Просто познавший тьму победил всех. И магов своего поколения, и чародеев Брандея, и молодых богов, и, и даже вас дальние Он придумал, как остановить неназываемого». Я не считаю это легкой добычей. Можешь не сомневаться, верная Эйвиль, мы думаем точно так же. Хедин и его брат повелевают могущественными силами, мы понимаем, чем рискуем. Но упорядоченное должно дать рождение новому творцу, единому. В этом предназначение всего и вся в всем тварном мире, как мы уже говорили тебе». Поэтому составление нашего плана и потребовало столь протяженного времени. На нас работают самые разные силы, сущности и существа. Зачастую даже не подозревая, что все их усилия – лишь часть куда большей игры. Ловушка имеет множество уровней. 999 раз Хедин с Ракотом могут избегнуть западни, однако на тысячном они совершат такую ошибку. «А если не совершат?» – упорствовала вампирша. «Совершат, верная Эвиль, обязательно совершат. Они ведь отказались от истинной божественности, пытались остаться кем были. Старательно поддерживали в себе примитивное начало истинных магов, и даже больше, людей, особенно Ракот. А люди совершают ошибки. Это имманентно присущее им свойство». Такими увидел их творец, и таковы они с тех пор. Следовательно, рано или поздно, даже хитроумный Хедин сделает неверный шаг. Вернее, он его уже сделал. «А могу ли я узнать, какой именно?» «Можешь. Он доверился тебе, Энди. У осеклась. Но говоривший явно не хотел как-то ее задеть, унизить или оскорбить. Эти понятия, похоже, были ему совершенно чужды. Он просто говорил, как есть. Да, действительно, познавший тьму, ошибся. Он не учел, что вампиры не просто слуги. А обращался он с ней, великой Эви, именно как со слугой, не имея на то никакого права. Что ж, пусть платит. От долгов не уйти никому, даже богам. Именно сейчас, верно Эйвир, Один очень глупый человек, мнящий себя магом, некромантом и прочее, прочее, прочее, завершает наш план в Авиале. Последняя преграда, еще сдерживающая спасителя, падет в считанные мгновения. Тогда, после этого, ты, верная, увидишь поистине невообразимое зрелище. Зрелище, что заставит померкнуть даже давнюю битву за Хединсей. «В кое как ты справедливо заметила, мы, дальние, потерпели поражение. Что ж, мы ничего не забыли, но в отличие от многих других, кое чему научились. Немного терпения, верное, и тебе будет явлена наша победа». Эйвиль промолчала. Нетерпение вновь овладевало всем ее существом. «Кровь богов!» Стучала в висках, перед глазами начинала мутиться. Ты, конечно, создашь свою державу, великая Эйвиль. Мы не сомневаемся в твоем успехе и всегда придем тебе на помощь. Вот увидишь. Я тоже не сомневаюсь, прошептала вампирша. Внизу перед ней огромный из синя черный шар Эвиала качнулся. По вороненной глобуле прошла мгновенная дрожь от полюса и до полюса. Один очень глупый человек довершает наш план в Эвиале. Впереди только мрак, а за спиной полыхание молний. Восемь стремительных живых стрел отвесно падают в нескончаемый провал опрокинутой пирамиды. Бесчисленные ярусы вроде бы как сближаются, но никак не могут сойтись. Сколько их уже осталось позади? Тысячи, десятки тысяч. А сколько труда неведомых рабов ушло на это титаническое строение? Полноте, достроение ли? Семь драконов из последних сил держат строй, собой закрывая восьмую. а Айсанне, на чьей спине сидит сжавшись в комок некромант Фесс. В охватившей глубины темноте виднеется лишь один зеленоватый огонек, падающее тело Солодорца. Пораженный в спину магическим клинком, великий маг, тем не менее, еще жив. Или же жизнь в нем кто-то старательно поддерживает. Пальцы Фесса сомкнулись на острых гранях аркинского ключа. Последняя надежда. Солодорец обманул и обыграл всех. Или почти всех. Однако великий чародей не предусмотрел, что в Эвиале окажется некто, самое меньший не уступающие ему, если не силой, то, по крайней мере, подлостью. Долго ли еще, некроман? Это чар, господи. Драконы едва держатся, все изранены, за каждым кровавый шлейф. А пирамида все не кончается, и неисчислимые ярусы продолжают изрыгать пламя в дерзкую кучку вторгнувшихся. Долго ли еще, некромант? Хотел бы я сам найти ответ. Аркинский ключ в руке, тело солодорца совсем рядом. Темные шестеро, не пора ли вам вспомнить о нашем уговоре? Нужные слова сами выстраиваются в сознании, ведь опрокинутая пирамида не бездонна. Где-то она обязана перейти в черную яму. Где-то впереди обязан ждать у корон с остальными пятью сородичами. Кто может положить предел бесконечному? Тот, кто скажет – все. А пирамида и черная яма – они едины. Где кончается одно и начинается другое, зависит только от тебя. «Давай, папа, давай!» Визжит Айсанне, но у Корон сказал призвать темную шестерку лишь в момент величайшей нужды, когда враг уже почти одержит верх. Конечно, хозяин черной ямы, страж перехода, не станет колебаться, если надо. Он принесет жертву всех и даже себя. Драконы-хранители для него такая же мелочь, как и ползущий лесной тропкой жук. Один из миллионов. Нет... Некроманту надо схватиться с Аладорцем один на один. Несмотря на то, что великий маг едва жил, силы у него хватит на добрый десяток таких, как Фес. «Настигни его, рыся!» дракониса застонала. Некроманту почурилась, он слышит треск ее рвущихся мускулов. Однако она таки вырвалась вперед, оставив позади прикрывавших ее остальных драконов фэс потянулся, еще и еще. Пальцы вцепились в край одеяния солодорца. «Подтянуть неожиданно тяжелое тело. Ближе, ближе, ближе!» Крикая Санне, слепящая плеть молнии. Невидимые когти впились в щеку, разодрали плоть и сорвались. Тьма, свет. Он режет плотно сжатые веки, словно нож рыбака, раздвигающих в створке раковины жемчужницы. «Отец!» Безмолвный крик «Есть опора, он садится». Только сейчас фэс осознал, что в ушах не свистит ветер, а бесконечные яросы опрокинутой пирамиды словно бы раздвигаются в стороны, уступая место серому полумраку, плацдарму ночи перед наступлением тьмы, или же наоборот, первым бастионом света, первым полком зари, врубившимся во вражеский строй. Дно опрокинутой пирамиды Морг, наваждение, он пристает. Руки тонут в абсолютной черноте. Под пальцами нечто гладкое, похожее на отполированный камень. Но кто может сказать, что именно это такое? Где-то далеко-далеко в тумане смутно мерцают какие-то огоньки, окна в далеко разошедшихся ярусах опрокинутые пирамиды. Это и есть граница двух миров. Граница, послушно появившаяся, стоило Фесу коснуться солодорца. Сам Эвенгар лежит неподвижно шагах в десяти, на ладонь погрузившись в непроглядный черный туман, больше похожий на разлитые в воздухе чернила. Стоп, а где же драконы? Никого. Одна Айсане. Где рысь неупокоенная и ее деревянная сестра-двойник? За пределами очерченного круга, очерченного кем. Самим ивенга не мог такой мастер не позаботиться о пути отхода на случай, если невероятное стечение обстоятельств приведет его к поражению. Ведь даже зачарованное оружие, знать бы чье, пронзил великого мага насквозь, не добило его. Но сейчас Солодорец валяется разорванной тряпичной куклой. Живет только чудовищная опухоль на плече Ивиальского чародея. Пульсирует и бьется, словно выставившееся наружу сердце. Где-то там вторая половина аркинского ключа. Казалось бы, так просто. Забрать ее у бесчувственного мага. Постой, пап, позволь мне для верности. Прежде чем фэс успевает остановить ее, а СНН выдыхает поток пламени. Огонь охватывает неподвижное тело Солодорца. Однако рыжие языки тотчас же опадают, словно втягиваясь под изодранные и окровавленные одежды великого мага. Стой! кричит Фест, понял, в чем дело, но уже поздно. Какой все-таки молодец, невольно думает некромам, видя, как тело Эвенгара медленно выпрямляется. Это надо уметь, так составить заклятие, чтобы даже истребительное первоначало, драконий пламень, обратилось бы в собственную противоположность или тут сработало что-то другое. Как говорила безымянная лесной голем, вобравший в себя душу рыси первой, на глубине перестают действовать многие из основополагающих законов мироздания. Глаза Солодурца открылись. Голова медленно повернулась, послышался жуткий скрип, словно ожили и пришли в движение древние-предревние мельничные жернова. Фесу показалось в серой недолго и ошибиться, Или шеи эвиальского мага осыпаются черные обугленные чешуйки. «Пап, прости!» «Забудь, дочка!» Фэс не отрывал взгляда от Эвенгара. Тот повел плечами, бедрами, словно проверяя, как все работает, в которой уже раз ожившем теле. «Что ты стоишь, пап?» «Ах, рыся, нетерпеливая драконица!» «Забыл поблагодарить тебя, юная СНН!» Черные губы Солодурца разомкнулись. Слова он выговаривал глухо, но разборчиво и без тени глумления. — Как видишь, некромант Ниасы, все исполнилось, как я и говорил. Все без исключения твои действия лишь способствовали конечному успеху моего плана. — А клинок тебе в спину тоже способствовал конечному успеху. фэс заставил себя усмехнуться попрезрительнее. — Нет, — согласился Эвенгар. «Но на эти случайности я рассчитывал. Не мог лишь предугадать, кто именно нанесет удар. Но это уже не важно. Твоя дочь помогла мне ожить окончательно. Тело, конечно, выглядит ужасно, но заставляющее его двигаться начало в полном порядке. И теперь я намерен довершить начатое». «Вял будет подвергнут трансформе. Пусть даже я растратил львиную долю собственной силы». «Кстати, а где мы сейчас?» — с непринужденным видом полюбопытствовал некромант. «Раз уж, по-твоему, трансформа неизбежна, и всех нас ждет лона западной тьмы, почему б тебе не сказать?» Обугленные губы растянулись в жутковатой полуулыбке. Обнажая почерневшие пеньки исчезнувших зубов, словно драконье пламя, пробралась и туда. Тянешь время, некромант. На что-то надеешься? Зря. Как ты видишь, мы вне предела у великой пирамиды. Ты видишь ее далекий отблеск. Но это поистине лишь отблеск. Мне пришлось потрудиться, составляя это заклинание. Оно могло осуществиться лишь на большой глубине, где правила нашей реальности утрачивают абсолютную строгость. А теперь... Истончившаяся рука потянулась к Фессу, скрючившиеся пальцы чуть разошлись. Вторую половину аркинского ключа, будь так любезен, некромат Мяс. Зачем она тебе, Солодовец? У тебя то, что откроет путь сущности на восток. Она и так поглотит весь Эвиал. Для чего тебе вторая? Усмешка. И со Эвенгара осыпается черный пепел. Ах, бедный мой Неясы. Дайнур так и не научил тебя мыслить абстрактными категориями. А может как раз и научил думать только ими. Если барьер отгораживает сущность от тех, кто обитает в Эвиале, то как они сольются с ней, если преграда станет их отбрасывать? Они попадут в нее только мертвыми, а такое на руку только спасителю, отнюдь не той, чьим союзником я выступаю. И если западная тьма начнет распространяться сейчас, если я отворю ей путь своим ключом, прокатившаяся по авиалу стена просто обратит на своем пути все во прах, все живущие погибнут, отправятся к спасителю, чего последнему только и надо» а если отомкнуть разом оба замка трансформа свершится мы вырвем людей из-под власти этого ловца душ не язв. ну ты еще хочешь сражаться или отдашь мне ключ добровольно фес покачал головой «Э, не верю тебе эвенгар ты болтаешь о трансформе только для отвода глаз и всегда болтал исключительно с этой целью. Придумано ловко, не спорю, но на твоем месте я озаботился бы более правдоподобной выдумкой. Кривая ухмылка. Боюсь, здесь моя словоохотливость закончится неясы. Отдай ключ. Или ты узнаешь, наконец, что такое мой настоящий гнев. Обрати его лучше на того, кто так ловко меч промеж лопаток тебе вогнал. Прозвенел голосок крыси. ее человеческий голос. Жемчужноволосая девчонка, нет, уже девушка, худая, стремительная, чем-то и впрямь, напоминающая хищную рысь, застыла рядом с Фесом, деловито выставил перед собой легкий клинок, саблю, полученную от гномов Пикасуди. По стали твердыми изломами легли угловатые гном руны, сейчас пылающие яростным жаром, словно раскаленный металл, только что вынутый из горна. На сей раз Солодорец не усмехнулся. Спаситель уже здесь, глухо проговорил он, отворачиваясь от драконицы и глядя прямо в глаза Фессу. До его полной и окончательной победы осталось совсем чуть-чуть. Его противники оставили поле боя, почему я не знаю. Возможно устрашились, не хочу гадать. Сущность дает нам шанс. Спаситель не оставляет ни единого. Не протився Фессу. Деваться некуда не только тебе, мне тоже. Я остался жив, но растратил слишком много из собранного. Устраивать тут с тобой скачки и фейерверки не входит в мои намерения. — А чего тебе бояться, если даже мой пламень не может повредить неуязвимому эвенгару? — опередила Фесса-драконица. — Чего мне бояться? — эхом откликнулся Чародей. — Видишь ли, неистовая Асаннет. Всякий план имеет запас прочности. У моего таковой почти исчерпан. Да, я не учел появление врага с таким с таким оружием. Не допускал мысли о том, что подобное вообще существует. Что поделать? Даже великие умы, коим я себя отношу, думаю, ты не станешь спорить. Не обладают все знанием. Это прерогатива бога, настоящего бога, а не тех кукол, что правят сейчас мирозданием. И даже не спасителя. Но об этом нам теперь рассуждать, боюсь, не совсем удобно. Итак, некромант не ясный. Как насчет встречного предложения, Эвенгард? Это какое же? Вскривился эвианский волшебник. С лица его вновь посыпалась зола. «Ты отдаешь мне свою половину Аркинского ключа. Заодно можешь мне рассказать, кем и когда он был создан». «Я отдаю тебе свою половину». «Ты безумен, мальчишка». «Совсем нет. Я соединяю ключ в единое целое и приканчиваю сущность. С твоей помощью или нет, уже не важно. После чего можно обратиться и против спасителя». «Бред», — повторил Ладорец. «Спаситель непобедим. Он создал пророчество разрушения. Наложил сам на себя ограничения, чтобы обойти закон равновесия. С ним может справиться только она, западная тьма, наш последний союзник. Так и будем перебрасываться словами, Эвенгар. Вижу, нам не договориться. Давай, покажи, чего стоишь. Не жди. У тебя ведь нету времени, я правильно понимаю? Глупец!» Зарычал темный маг. Хорошо же, ты увидишь, что такое Эвенгар Солодовский. Я выпью твою жизнь. Твою самость и сущность твоей драконицы я выпью тоже. Смотри дрожи. И я! Рысь взметнулась к волшебнику, размахивая самли. Лезвие врезалось в выставленный локоть чародея, просекло обугленную плоть и завязло в кости. Эвенгар дернул рукой, но и фс клинка так и остался в ладони у рыси. Драконица крепко стояла на ногах, успел пнуть ивиальского мага в Хрустый Хруст и треск, словно там все переломалось. Чародей захрипел, вцепившись себе в шею, словно пытаясь разодрать горло. Сабля рыси, наконец, вывернулась из ее пальцев, драконица растянулась. Черный туман немедленно взволновался, струйки его попытались встечь вверх по бокам и плечам лежащей. «Здесь, на дне, законы повседневности изменены», – твердил саладорец «Он сумел превратить драконье пламя в собственную противоположность, вобрал в себя его чистую силу. А ты, некромант, что ты этому противопоставишь? И это все, на что ты способен, саладорец «Здесь, в глубине опрокинутой пирамиды, хватает свободно текущей силы. Есть, где почерпнуть, есть, из чего сплести заклятие». А ну-ка попробуем для начала вот это. Главное, чтобы солодорец клюнул и втянулся. Широкий взмах с ладони некроманта срывается множество летающих черепов. В глазницах пылает пламя, огромные челюсти клацают. Десяток, другой, сотня солодорцев погребает под собой целая груда оживших черепов. Клыки впиваются в обгорелую плоть чародея, рвут. Эвенгар вопит, опрокидывается на спину, катается словно человек, взвивающий пламя с одежды. Черепа трещат и лопаются, рассыпаясь желтой костяной трухой. Каждый раздробленный отзывается острой болью в груди некроманта. саладорец с трудом поднимается, вернее пытается подняться, потому что некромант, едва разогнувшись, со всей силой бьет сапогом прямо в лицо чародея. Пята попадает в цель, скула ломается, но сворачивается на сторону. Уцелевшие черепа вгрызаются в Эвенгара, словно голодные псы, в им кость. Удар опрокидывается Ладорца на землю. Руки чародея раскинуты, черепа, словно крысы, вцепились в них, прижимая к темному камню, не давая Эвиальскому могу подняться. «Что-то все слишком просто», – успел подумать фэс «Наверное, это его и спасло». Некромант инстинктивно выставил защиту простое отражающее заклятие, однако этого оказалось достаточно. Видно, здесь и впрямь не действуют многие законы. Что его ударило, Кер не понял, не успел даже разглядеть. Дергающийся и хрипящий солодорец вроде бы не пошевелил и пальцем, заклинание у него сплелось само по себе. Сверкание и блеск возле самых глаз. Чудовищный пресс, обрушившийся на грудь и выжимающий из легких последние крохи воздуха. Удушье. Красная пелена заволакивает взор. фэс чувствует, будто не то летит, не то падает. Чернота, исполосованная молниями. За ней сверкающий овал входа. Тоннель. Сдвигающиеся стены. Не шелохнешься, не вздохнешь, не крикнешь. «Нет!» Ты не имеешь права. Отец? Отец, отец. Пришло время, сын. Когда я давил прозванных безумными богами, я тоже был уверен, что одолею и преодолею все одним лишь знанием. Что мои заклятия, заклятия гильдии боевых магов, помогут одержать верх над любым противником. Я ошибался, сын. Не повтори мои ошибки. Не повтори его ошибки, фэс Ты... Я не карман. Прости, но у тебя совсем не осталось времени. Я понял твою идею, сказал Фед, сжимая левой ладонью заветный шестигранник. Ты долго намекала мне, но я оказался не из тех, кто схватывает на лету. Впрочем, еще не поздно все исправить. Папа! Рыся приподнялась, лицо окровавлено, словно она расшиблась о невидимый пол. Нет, папа! Все будет хорошо, девочка. Мне следовало поступить так давным-давно. Незачем цепляться за ушедшие. Я был просто молодым идиотом, переступавшим через чужие жизни. Те двое девчонок, походя убитых в мелени, еще в пору службы у патриарха Хеона, что им с моего раскаяния и мучительных снов. Жизни отняты, надо платить, но не абстрактному божеству справедливости, а еще живым. Таким же девчонкам, как и те, кому выпал черный жребий, оказаться у тебя на дороге. И плата, честное слово, очень невелика. Солодорец выжимает последние остатки воздуха из лопающихся легких. Пальцы некроманта судорожно стискивают шестигранник, и ФС радуется знакомой боли. С хрипом, натугой, едва-едва, но ему удается сделать вдох. Алое мерцание в глазах исчезает, и некромант видит. Как черный туман постепенно начинает стягиваться к нему, заключая в подобие кокона. И вот уже некромат на ногах. Он стоит на знакомом пороге черной башни. А прямо в лицо ему улыбается знакомый карлик поури по имени Глифа. «Ты опять здесь?» тогда «А вот не забыл ли ты о Солодорце?» «Кто ты? Она сама? Или ты ее доверенный посланник?» «Не то и не другое», – покачал уродливой головой поури. «Всего лишь твое собственное отражение в идеально черном зеркале. Больше ничего не скажу. Лишь только помогу. В одном, последнем деле. Да ты входи, входи. Время здесь идет по-своему, но медлить тоже нельзя».